Глава 10. «Нет-нет, так просто не пойдет!» — закричала Стиви. «Написали «о», а должно быть «е». «Где?» «Там, видите?» Стиви ткнула пальцем в недавно нарисованную вывеску у своей недавно приобретенной кондитерской. Автор вывески почесал свою сидеющую голову и посмотрел вверх. «Придется переделать», — заявила она. «Нет, не придется. Я сделал все точно так, как вы написали». Пожилой мужчина порылся в кармане и достал скомканный, измазанный клочок бумаги. Он разгладил его у себя на груди, а затем сунул Стиви под нос. Грязный, покрытый краской палец коснулся написанного. «Вот, видите? Кондитерская поги». «Нет, это не так. Здесь вообще ничего такого нет. Тут написано «кондитерская пеги Это буква «Е». «Ну, мне так не кажется. А я рисую то, что вижу, не так ли?» — резонно заметил он. «Но это неправильно. Это Е. А разве это похоже на Е?» Стиви выхватила бумагу из рук старика и сунула ее в лицо прохожей. Женщина чуть не выпрыгнула вон из кожи от неожиданности. «Что похоже?» — пискнула она, прижимая дрожащей рукой ветровку к груди. «Это Е!» — практически прокричала Стиви. «Как в кондитерской Пегги!» «О, да». «Я думаю, это будет кафе, и я уверена, что они будут продавать чай, дорогая», — пробормотала женщина. «Какая-то молодая девушка из Лондона купила его. Надеюсь, у нее все получится, в отличие от предыдущих владельцев». «Что вы имеете в виду?» — спросила Стиви, на мгновение забыв о неправильно написанной букве. Но ее информатор быстро зашагала по тротуару и вскоре совсем исчезла. «Что все это значит?» Никому не обращаясь, спросила Стиви. Впервые с тех пор, как она увидела Танглвуд и приняла самое важное и спонтанное решение в своей жизни, Стиви почувствовала легкое беспокойство. Она знала, что ей следовало что-то сделать, и эта мысль не давала ей покоя с тех пор, как она увидела кондитерскую. А теперь ее осенило. Она не спросила, почему предыдущие владельцы продавали магазин. Это просто не пришло ей в голову. Она была так увлечена происходящим, что не задумывалась о причинах, по которым здание было выставлено на продажу. Вероятно, Стиви все равно не позволили бы взглянуть на бухгалтерские книги. Не то чтобы она даже думала об этом, поскольку помещение продавалось не как действующее предприятие. Сам бизнес не продавался, только имущество. Тот факт, что оборудование и фурнитура были включены, был просто счастливым бонусом. «Не знаю. И мне все равно», — заявил автор вывески с мелодичным валийским акцентом. Она нахмурилась, когда он наклонился к своим краскам, закрывая их крышками. «Вы еще не закончили», — запротестовала она. «Да, я закончил». Старик был непреклонен. «Если только вы не хотите заплатить мне за то, чтобы я нарисовал все снова». «Я вам еще не все выплатила», — поправила она. При этом он протянул слегка дрожащую грязную руку. Стиви проигнорировала его жест. «Я не заплачу вам, пока вы не исправите надпись». «А я расскажу всем, как вы не заплатили старику за добросовестно отработанный день. Как вы обманули его, и теперь он не может позволить себе включить газовый камин». «Но сейчас середина мая, вам не нужен огонь». «По ночам становится холодно», — ответил он, а затем добавил. «И я не смогу позволить себе такую роскошь, как еда и щепотка табака!» «О, ради всего святого!» Стиви протопала в кафе и вернулась с кошельком. Она отсчитала купюры, затем подождала, пока он соберет свои вещи, что он и сделал с раздражающей медлительностью. Наконец он водрузил свою лестницу на плечо, и его спина согнулась под ее тяжестью. «Хорошо, мисс Поги», — сказал он. «Я пойду». «Позвоните мне, если захотите еще что-нибудь сделать!» «Тейлор! Мисс Тейлор!» — крикнула она вслед удаляющейся фигуре. Лестница плавно покачивалась вверх-вниз, пока он пошатывался под ее тяжестью. «Действительно, мисс Поги!» «Как скажете!» — услышала она его ответ. «Я пас!» — пробормотала она себе под нос и, тупая отправилась за лестницей. Выяснилось, что лестницы у нее не было — Она также обнаружила, что у нее нет ни краски, ни кисточки. Вздохнув от разочарования, она снова взяла свою сумочку, заперла кондитерскую и направилась к торговцу с кабинным товаром дальше по улице. «Привет, милая! Что тебе принести?» — спросил ее мужчина лет пятидесяти. Он был одет в темно-зеленый фартук до середины бедра и выглядел так, будто не знал, что такое отвертка. «Мне нужна лестница!» Начала Стиви, но тут ее внимание привлекла стойка с деревянными штырями. «Хм, для чего это?» Она была похожа на вешалку для одежды, но лежала на плоской стороне, и прямые штыри длиной в два фута торчали вверх. «Вешалка для обуви. Возьмете?» Сказал он, взял с полки позади себя резиновый сапог и повесил его вверх ногами на один из деревянных штырей. На самом деле, теперь, когда он заговорил о вешалке, Она действительно стала ей нужна, хотя у нее не было ни одной пары ботинок. Нет, она пришла сюда за лестницей, и лестница была именно тем, с чем она собиралась вернуться домой. Домой. Странно было называть кондитерскую домом. Она переехала сюда только позавчера, и ей еще предстояло акклиматизироваться. «Только лестницу, пожалуйста», — твердо ответила она. «Какая вам нужна? Одиночная лестница, приставная лестница». «Стремянка», «Лестница-платформа», «Лестница двойного назначения», «Лестница для крыши». «Эм... Боже, кто бы мог подумать, что существует так много разновидностей!» «Я хочу нарисовать вывеску над своим магазином», — сказала она. «Какой высоты?» «Не знаю, два-три фута?» «Я имел в виду, как высоко будет находиться вывеска». «О, понятно. Примерно такой же высоты, как и ваша», — сказала Стиви. «Я думаю». «Высокая стремянка, наверное, подойдет», — предположил скобарь и достал из загашника прочную лестницу красного цвета. «Она раскладывается в одну, если вам нужно достать что-нибудь повыше», — добавил он. «Великолепно», — согласилась она. «Мне также понадобится краска». «Какая краска?» «У нас есть эмульсия, шелковая и матовая, глянец, сатин, подложка, корректор влажности, краска для каменной кладки». «Все, что используется для покраски вывесок», – перебила Стиви. У нее было странное чувство дежавю, как будто подобная сцена уже разыгрывалась в телевизионном шоу. «Что-то, связанное с наборами вилок? Или это были четыре свечи?» «Неважно. Это не имеет значения. Важно сделать правильную вывеску, иначе Поги, то есть Пегги, вернется, чтобы преследовать меня», – подумала Стиви. Она расплатилась за покупки и уже собиралась поднять лестницу, как она собиралась нести ее по улице, пока оставалась загадкой, когда заметила кое-что еще. И это было то, что она определенно должна была заполучить. Это была деревянная подставка для шляп и пальто, которая идеально смотрелась бы прямо за дверью для тех дождливых дней, о которых она так много слышала. Очевидно, Уэльс славился ими, На подставке даже было что-то вроде поддона для сбора капель, а также место для хранения мокрых зонтиков. Могу я заплатить за это, взять лестницу домой, а потом вернуться за стойкой для одежды? спросила она. Конечно, можете, милочка. Или мы можем доставить все одновременно. Где вы живете? Я только что купила кафе в конце улицы, сказала она, не в силах сдержать гордость. Это вы, да, из Лондона? Это я «В таком случае дайте мне минутку, и я все организую». «Джек!» Вот он, присмотрит за магазином. Джек был тощим и длинным подростком, не отпускающим телефон из рук. «О чем я думаю?» «Джек, прекрати играть с этой штукой и отнеси лестницу в кафе дальше по улице». «Ну, знаешь что, пустое». «Пошевеливайся, парень. У леди нет времени ждать весь день». «Спасибо, вы очень помогли», — сказала Стиви. «Сколько я должна вам за доставку?» «Ничего не должны. За счет заведения». Стиви была тронута. «Позвольте мне хотя бы угостить вас тортом и кофе», — предложила она. «Приходите ко мне на открытие, а я приберегу для вас кусочек чего-нибудь вкусненького». Спустя полчаса и пару банок эмалевой краски ее вывеска гласила «Кондитерская Пегги». Вытирая руки, Стиви любовалась своей работой. «Не идеально», Но должно было сработать. Кроме того, у нее больше не было времени на возню. Ей нужно было открыть кондитерскую. Не прямо сейчас, конечно, но через неделю или около того. А до этого она хотела хорошенько отмыть каждый уголок. По правде говоря, кафе в этом не нуждалось. Но она почувствовала бы себя счастливее, если бы навела чистоту. Почти как собака, пометившая свой участок. Она начала бы с передней части здания, потому что это та часть, которую прохожие могли увидеть через окна. А затем проделала бы обратный путь к кухне. К Квартире наверху придется подождать. Она распаковала только необходимые вещи. Стиви принялась за уборку с усердием, вытирая пыль и отдраивая пол, дезинфицируя и очищая все поверхности, пока кондитерская не засияла. Когда она почувствовала удовлетворение, много часов спустя, она отложила тряпку в сторону, сняла резиновые перчатки и отступила назад, чтобы полюбоваться своей работой. Идеально. Ее собственная маленькая империя. Чистый холст, готовый для ее собственного первого мазка. Стены были бледного оттенка пыльной розы. Она не собиралась менять цвет. но ей отчаянно нужны были столы, стулья, шторы для великолепного эркера, не говоря уже о тарелках, столовых приборах, сервировочных блюдах, салфетках, скатертях. Список казался бесконечным. На самом деле она составила список еще вчера вечером, и он был довольно пугающим. Ей удалось заказать в интернете множество товаров, таких как оборудование для выпечки, современный кухонный комбайн, миски для смешивания, лопатки и сотни других вещей, необходимых для кухни. Ей даже удалось заключить выгодную сделку и оформить раннюю доставку столов и стульев, стандартизированных под кейтеринг. Но ей все еще нужны были все эти важные штрихи, и бешеный просмотр товаров на eBay показал, как трудно будет получить все заказы в одно время. «Ничего не поделать, придется вызывать подкрепление».